Если было принято мое мнение, сообщенное вице-канцлеру в Киев 6 августа прошлого года, что надо было приготовить к походу 10 тысяч казаков, или если бы принято было представление брата моего из Дрездена и саксонского резидента пять солдат об отправлении 12 тысяч войска, за которые король польский обязывался платить субсидные деньги? то, конечно, король прусский никогда не отважился бы напасть на Саксонию, нам бы теперь меньше было труда, а субсидными деньгами пользовались бы. Итак, если ваше императорское величество не желаете, чтобы король прусский еще более усилился к очевидному вреду всех своих соседей, а король польский, самый верный наш союзник, предан был ему в жертву со своими наследными землями, если Не желаете ли, чтобы он, не будучи в состоянии обороняться собственными силами, перешел на сторону Франции и принял императорскую корону, от чего в Польше произойдут неминуемые замешательства, для успокоения которых потребуется вдвое больше войска, то необходимо подать королю польскому немедленную помощь. Говорили, что императрица была недовольна мнением вице-канцлера. 29 августа Елисавета подписала паспорт Воронцову в чужие края. Канцлер доложил, что свадебные торжества препятствовали собранию совета по пускосаксонским делам, но, по всем вероятностям, он откладывал собрание, чтобы приступить к совещанию по отъезде Воронцова. Бестужев объявил императрице, что «Розенберг отзывается своим правительством». Елисавета спросила, что это значит». Бестушев отвечал, что тут нет ничего удивительного. Мария Терезия отзывает своего посла, потому что Россия не хочет признать существование договора с Австрией в такое время, когда последнее крайне нуждается в помощи. И другие послы, датский, голландский, английский, уедут, видя, что им незачем жить, и, вероятно, дворы будут присылать в Петербург только посланников или даже резидентов». Елисавета весь тот день была очень задумчива, и вечером же, уже очень поздно, велел он другой день собраться к чрезвычайному совету. К совещанию были приглашены фельдмаршал князь Долгорукий, фельдмаршал граф Лесси, канцлер граф Бестужев, генерал граф Ушаков и... Коберштальмейстер князь Куракин, генерал граф Румянцев, тайный советник Варончиркасов, тайный советник Юйев, тайный советник Висиловский, статский советник Неплюев, Адриан. Предложен был для обсуждения вопрос: надлежит ли ныне. Королю прусскому, якоближайшему и найсильнейшему соседу, доли в усиление приходить допускать, или несходственнее ли будет королю польскому, якокорфюрсту саксонскому, по действительному, настоящему с ним в случае союза, помощь подать и каким образом».